Что вам женщина-то сделала? Алексей надеялся, что Зоя уже вышла из магазина. Маловероятно, но все же не обнаружив спутника на стоянке, могла уехать его искать или еще куда. За девку не гоняй. Снова вклинился в диалог старый знакомый. Мы с ней прокатимся в одно место, а там глядишь ей еще и понравится. Троица опять покатилась со смеху. Прошло какое-то время. «Только не это!» Пребывающий в прострации Алексей вдруг наткнулся на возникший за широкими спинами знакомый женский образ. «Что случилось дальше?» «Зная характер главной героини, вы легко догадаетесь». «Я готова. Куда поедем?» Прозвучал уверенный ехидный голос. Агрессивные действующие лица, как по команде, развернулись на 180 градусов. Не веря такой удаче... Со смешанными чувствами они уставились на вожделенную цель своей операции. Меж тем Зоя продолжила. Чего застыли? Едем или нет? Так мы это, а, вроде огорошенный ухажер, наконец обрел дар речи и выразил мысль. Так бы сразу, что ломалось-то? Не дотрогайся, строила. Тебе не понять. Мы, девушки, такие непостоянные и противоречивые. Сегодня одно, завтра другое. Златокудрая бестия хищно ощерилась. А с ним что делать? Третий кивнул на сроднившегося с березкой Алексея. Хулиганы переглянулись и вновь посмотрели на шальную девицу. Та мельком окинула всю компанию и выдала. Кто мужиков предпочитает, пусть остается здесь. Потом плавно развернулась и подефилировала прочь. Третий бегло смерил Алексея взглядом. «Повезло тебе!» И Кавалькада во главе с очаровательным поводырем двинулась к выходу из природного лона. «Движение продолжалось в буквальном смысле ровно столько же, сколько ваш покорный слуга писал эти строчки. Дальнейшие события развернулись так молниеносно, что их очевидец смог уложить произошедшее в своей голове много позже». Недолго думая, через пару шагов Зоя с разворота послала сокрушительный сюрприз самому здоровому спортсмену, примехонько под вздох. Тот начал складываться. С выключенной диафрагмой сложновато находиться в вертикальном положении, сами понимаете. Итак, первый персонаж мгновенно сдулся, подобно резиновому шарику, из которого вдруг выпустили воздух и мягко приземлился на грунт. Второму прилетело спустя доли секунды, аж со стороны больно было смотреть. С громким противным хрустом тот клацнул зубами и с помутневшим взором завалился навзничь. Из перекошенного рта потекли струйки алой крови. Суровая воительница с остальными горящими глазами меж тем продолжала играть в традиционную русскую забаву – «городки». Третий попутчик, видя, но не осознавая происходящее, на автомате успел сделать всего лишь один шаг. И замер. Осознание внезапно догнало действительность. Партня... Парняга ойкнул и решил ретироваться с поля боя. Как бы не так. Развернуться беглец бесспорно успел. Но вот толчковая нога после умелой подсечки сзади зацепила опорную. И трус, подчиняясь законам динамики, рухнул лицом по ходу вперед. Шмяк! Поскольку рефлексы у последнего спарринг-партнера все-таки присутствовали, ему удалось немного смягчить удар при помощи рук. Совсем чуть-чуть. Оставалось только довершить начатое и произвести добивание. Но надвигающаяся на ползучего гада неминуемая кара была остановлена вовремя подоспевшим на бой Алексеем. Расправа происходила в непосредственной близости от него, но вмешаться в экзекуцию раньше он и не помышлял, не смог бы чисто физически. «Не стоит! Не продолжай!» – Алексей загородил пытающегося подняться на ноги парня от смертельной опасности. «Я и не начинал еще!» – недовольно буркнула Зоя, досадуя на то, что ей помешали до конца осуществить справедливое возмездие. Вскоре недавняя мишень уже ковыляла вглубь пролеска. «Как ты меня нашла?» «Не знаю. Нашла и все. К тому же эти животные так гоготали. На всю округу слыхать». Зоя по очереди обследовала сначала одного отдыхающего, затем другого. Первый еле заметно подавал вялые признаки жизни. Второму было похуже. Но ничего критического. «Пойдем». Девушка потянула Алексея за руку. После забавных в кавычках приключений парочка, наконец, возобновила путешествие к намеченной цели. Приговорив по дороге о сортии из плитки шоколада и пачки миндаля на двоих, бодрая и наполовину веселая компания приступила к обсуждению итогов недавнего происшествия. Что за кислятина у тебя все время на физиономии? Зоя не могла без своих острых шуточек и подколок, которые сыпались из нее словно из рога изобилия. Может, вас мистер Лимон теперь называть? Чувствую себя не в своей тарелке Пребывая под впечатлением недавнего события, Алексей никак не мог смириться с мыслью, что его будто кисейную барышню вырвали из лап шайки свирепых разбойников Причем все это провернула хрупкая на вид дамочка Мало того, данное обстоятельство противоречило принципам, о которых Зоя не подозревала Кай, как ей все объяснить Большой вопрос Разрыв шаблона, да? Папочка Полетела очередная шутка Не видел ничего подобного раньше Мало кто видел Тебе посчастливилось Многозначительно произнесла железная леди А чуть погодя Сурово продолжила Свидетели я не оставляю Если проболтаешься Тебе конец После сказанного Зоя ткнула пальцем в бок своего собеседника. Через мгновение салон авто наполнился звуками заливистой музыки. Не стоило этого делать. Смурный попутчик продолжал держать эмоциональную оборону и не поддавался на провокации. «Зря я с тобой поехал. Надо было еще вчера все заканчивать». «Как прикажешь тебя понимать?» Девушка убавила темп полета, плавно прижалась к обочине, съехала с трассы и остановилась, включив аварийку. Затем отстегнула ремень безопасности и села в полоборота, внимательно изучая соседа, словно видела того в первый раз. «То есть ты хочешь сказать, что я должна была просто смотреть, как тебя там унижают, бьют или еще что-нибудь с тобой делают?» «Это неважно, от меня не убудет!» Алексей посмотрел в глаза собеседнице и, как по учебнику, продекламировал. «Мне категорически запрещено вмешиваться и качественно влиять на любого человека, без его на то согласия. После проблем не оберешься!» Зоя на секунду задумалась, затем решила уточнить. «Всем, значит, можно, а тебе нельзя!» «Всем, кто ничего и никого, кроме себя вокруг, не видит, можно, мне нельзя!» Незнакомец вздохнул. Диалог грозил перевалить невидимый порог и перетечь в довольно опасное для взаимоотношений русло. Алексей с целью разрядить напряжение сменил тон и мягко вымолвил. «Ты даже не подумала о том, что тебя банально вычислят. Или машину. Распросят, номера пробьют. Ты ведь совсем не знаешь этих людей!» «Так ты за меня беспокоишься», — Зоя улыбнулась. «Номера пусть до старости пробивают. Они у меня хитрые. А машина на несуществующем человеке висит. Не переживай». «Это не важно. Нельзя было вмешиваться. Это компенсация кривизны, неизбежность». «Сложно объяснить. Лучше бы я получил, чем такой финал. Потом могла бы и позаботиться». «Ничего не пойму». Если для тебя так принципиально, то я могу пару раз приложить. Я всегда к твоим услугам. Зоя продолжала шутливую линию, в надежде на то, что у оппонента просто последствия шока. Алексей ведь такой чувствительный. Нечто поразительное. Но спутник все больше мрачнел. Глаза потухли. Я не мазохист. С детства не дрался ни с кем. Да и грубости не выношу. Ради шутки, если только... Не мое это «Да ну!» Зоя искренне удивилась От сердца отлегло Все вроде становится ясно «Бывает же!» «Может, у тебя посттравматический шок какой-нибудь?» «Психолог не нужен?» «Мне нет, тебе не помешает» Алексей вяло улыбнулся И, глядя в глаза подруги, отчетливо вымолвил, словно приговор «Зря ты со мной связалась» Летели минуты или не минуты. Гробовое молчание превр превратило беседующих с глазу на глаз в истинном значении этого летучего выражения в две античные фигуры. Спустя бесконечность первый диалог возобновила Зоя. «Ты так много о себе рассказал, что мне казалось, я тебя хорошо узнала. Теперь не понимаю тебя вообще, и, наверное...» «Совсем не знаю». Девушка не улыбалась больше. В ее взгляде читалось томительное ожидание истины о человеке, которого она некогда считала родным. Совсем недавно. Около мгновения назад. «Хочешь узнать?» Алексей дотянулся до женской руки и заключил ее между своей ладоней. «Решай сейчас».